Глава 15 Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал Она в том темно-линовом платье, которое она носила первые дни замужества, и нынче опять наделай, которое было особенно памятно и дорого ему, сидела на диване. на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина и шила «бродери англез» английской гладью. Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие. Занятие его и хозяйством, и книгой, в которой должны были быть изложены основания нового хозяйства, не были оставлены им. Но, как прежде, эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь. Так точно не важны и малы они оказались теперь в сравнении с тою облитою ярким светом счастья предстоящую жизнью. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое. и что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прежде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти ему были необходимы, чтобы жизнь не была слишком однообразно светла, взявшись опять за свои бумаги. Перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие пробелы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти все дело. Он писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения поземельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешние цивилизации, в особенности пути сообщения. железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника, биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают только когда на земледелие положен уже значительный труд. Когда оно стало в правильные, по крайней мере, в определенные условия Что богатство страны должно расти равномерно И в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелие Что сообразно с известным состоянием земледелия Должны быть соответствующие ему и пути сообщения И что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги вызванные не экономическою, но политической необходимостью, были преждевременны, и вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его. И что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие одного органа в животном помешало бы его общему развитию, «Так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия». Между тем, как он писал свое, «Она думала о том», Как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует», — думала она. «Боже мой, как он милый глуп! Он ревнует меня! Если б он знал, что они все для меня, как повар Петр», — думала она, — глядя странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею. Хоть и жалко отрывать его от занятия, но он успеет. Надо посмотреть его лицо. Почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтобы он обратился. Хочу. Ну! И она шире открыла глаза, желая этим усилить действие взгляда. «Да, они отвлекают к себе все соки и дают ложный блеск», — пробормотал он, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся. «Что?» — спросил он, улыбаясь и вставая. «Оглянулся», — подумала она. «Ничего, я хотела, чтобы ты оглянулся», — сказала она, глядя на него и, желая догадаться, досадно ли ему или нет, то, что она оторвала его. «Ну, ведь как хорошо нам вдвоем! Мне, то есть!» — сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья. «Мне так хорошо! Никуда не поеду, особенно в Москву!» «А о чем ты думала?» «Я... Я думала...» «Нет-нет, иди пиши, не развлекайся!» — сказала она, морща губы. И мне надо теперь вырезать вот эти дырочки. Видишь? Она взяла ножницы и стала прорезывать. Нет, скажи же, что? сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц. Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке. За что именно мне такое счастье? Не натурально. — Слишком хорошо, — сказал он, целуя ее руку. — Мне, напротив, чем лучше, тем натуральнее. — А у тебя косичка, — сказал он, осторожно поворачивая ее голову. — Косичка, видишь, вот тут. Нет-нет, мы делом занимаемся. Занятие уже не продолжалось. И они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан. «А из города приехали?» — спросил Левин у Кузьмы. «Только что приехали. Разбираются». «Приходи же скорее», — сказала она ему, уходя из кабинета. «А то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть».